Глава 15 На следующее утро после завтрака Фудзитани вызвал нам по телефону частное такси, то самое, единственное на весь поселок. Несмотря на молодость, он делал свою работу на ура и подключил к расследованию множество журналистов и быстро раздобыл уйму информации о Кадзюра Асахе и его компании, да и в нашем путешествии действовал проворно и вникал в суть дела. Нашим водителем оказался седой старик по фамилии Госава. Мы с Митарай устроились на задних сиденьях, а Фудзитани спереди. Немешкая, Он сразу же показал водителю бумажку с адресом Такаконобе. знаете где это?» «А, знаю этот дом. Он в горах, в сторону равнины Саробэцу. Едем?» «Да», — ответил Фудзитани. «Погодите-ка минутку», — вмешался Митарае. «Сначала съездим в школу Тессио». Такси выдвинулось в путь. «А что вам там нужно?» — спросил Гусава, повернувшись. «Учитывая обширность территории, нам просто необходима программа», — сказал Митарае. «Допустим, мы приедем в дом Нобе, и окажется, что он пустует. Вокруг одни горы, на целые километры вокруг нет ни единого жилого дома. Где живут друзья Такако, мы не знаем». «И даже если мы соберемся в школу за списком выпускников, то будет уже поздно, и приедем мы туда вечером». «Сару-Бе-Цу и школа находятся в прямо противоположных направлениях», — предупредил Гасава. «А рядом с домом Нобе нет других частных домов?» — спросил Фудзитани. «Нет, он расположен посреди гор. Кажется, в доме Нобе когда-то давно...» Заготавливали древесный уголь, объяснил наш водитель. В тех местах стоит дом времен Мэйдзи, когда началось освоение Хакайда. Наверное, его-то вы и ищете. Эпоха Мэйдзи, 1868-1912, исторический период, в течение которого в Японии были проведены масштабные реформы по западному образцу способствовавшие разрушению старых порядков и переходу страны на индустриальный путь развития. «Возможно ли, что там уже никто не живет?» На этот раз в Фудзитании спросил Митараи. «С вероятностью 99% там никого нет». «Да, те места уже опустели, добавил Гасава. Такси ехало через поле сухой травы. Посреди него виднелась речка, совсем маленькая и мелкая. Бескрайний пустырь скрывался лишь вдалеке за горами. — А когда-то в этой речушке, вверх по течению, плавал океадзи, — посетовал водитель. — Океадзи? А это что? — Вид лосося. — Ого! А сейчас из засточных сточных вод, с заводов и экскрементов животных... С мясных ферм вода загрязнилась, да еще и решили ловить всю рыбу разом, соорудив внизу в их три запруды, так что больше он вверх не плавает. «Значит, там запруды?» — спросил я. «Да, сейчас они есть почти во всех реках на Хоккайдо, поэтому Айну и возмущены». «Айну или Айны?» коренное население северо японского архипелага в настоящее время составляют этническое меньшинство в японии надо же рассказ водителя впечатлил фудитане я слегка приоткрыл окно автомобиля пропуская в салон прохладный чистый воздух сегодня снег не шел но вновь было облачно По небу грузно плыли густые тучи. Пахло травой и землей. Река такая мелкая. Неужели раньше в ней можно было ловить лосося? Да, и в неимоверном количестве. Как же неосторожен человек с природой. Подумать только. Массовая ловля лосося. Тут поблизости торфяные месторождения, пояснил Гасава. — Да и родников немало. — Хорошо у вас, — сказал я. — Правда, зимой холодно. Жилых домов поблизости не было. Я попытался представить, каково здесь жить зимой. На въезде в Тесио показался кусочек Охотского моря. У побережья ветер усилился. Море бушевало, стаи барашков разбивались на белые брызги. Раньше там была железная дорога, по которой ученики из Хоронобе добирались до школы. А как обстоят дела сейчас? поинтересовался Фудзитани. Уже почти десять лет, как она заброшена. Да уж, грустно нам тогда было. Такси осталось ждать нас у ворот школы, а мы направились внутрь. Фудзитани, которому подобные расспросы были не в новинку, Пошел впереди. Зайдя в Тихий Вестибюль, мы переобулись в тапочки и по холодному полу направились прямиком в преподавательскую. Заранее мы не звонили, но, на наше счастье, первый же преподаватель отыскал нам классного руководителя выпуска 1982 года. Фудзитаний назвал свое место работы и, соврав, что мы собираем материал для писателя, то есть меня выяснил, что классного руководителя Такаку-Нобе звали Сугаи. Он был еще в школе, и мы дружно направились к его столу. сугаи оказался немногословным мужчиной с очень темными глазами. При виде нас на его лице отразилось удивление, словно он спрашивал, зачем мы пришли. Фудзитани сказал... Что нам хотелось бы узнать имена друзей Такако Нобе из числа других учеников. В ответ Сугай низким голосом спросил Зачем нам эта информация? Кажется, с ним предстояло попотеть. Есть вероятность, что она замешана в преступлении. Непринужденно сообщил Фудзитани. В каком еще преступлении? Высокомерно спросил тот. Детали мы вам. «Не можем сообщить, господин Сугаи. Иначе она окажется в неблагоприятном положении». Митараев вновь говорил загадками. «Могу сказать лишь одно. Преступление, судя по всему, носило идейный характер, и мы пытаемся спасти ее». Дальше произошло нечто странное. Сугаи медленно кивнул и, поднявшись из-за стола, пригласил нас пройти с ним». Мы последовали за ним в коридор. Человек, который ради нас, казалось, и пальцем не пошевелит, послушно шел нам навстречу. Мы с Фудзитани быстро переглянулись. Митарай словно околдовал его. Сугай привел нас в приемную. На столе и диване лежали белые кружевные салфетки, которые столь редко увидишь в наши дни. Указав нам на диван, он присел на корточки перед шкафом и достал из нижнего отделения выпускные альбомы. Потребовалось немало времени, чтобы найти нужный. Положив увесистый альбом на стол, он небрежно начал его листать. Наконец, найдя нужную фотографию, он долго на нее смотрел. Митарае приподнял меня за локоть, и я поспешно взглянул на нее. «Не видишь здесь женщины, с которой ты обменялся парой слов перед дворцом Асахия?» — прошептал Митараи. «Вроде эта девочка в заднем ряду с краю», — тихо ответил я. «На фотографии было видно только ее лицо, но я сразу нашел ее, поскольку она была самой красивой». «Так что же выходит?» «Та каку-но-бэ это Каори?» Насколько бы недогадливым я ни был, в этот момент я, наконец, все понял. Я ведь до того ни капли не сомневался, что Каори родом с острова Танга, во внутреннем Японском море. Вспомнил. Ее подругу звали Фунае. Сугай ткнул пальцем в одно из непримечательных лиц. Но Б близко общалась лишь с ней. Других товарищей у нее вроде не было. «А как ее полностью звали?» — спросил Митараи. «Михо Фунае. Знаете ее адрес и номер телефона?» «Адрес здесь есть, а телефон... Нет, вряд ли». Сугай начал переворачивать страницы. Видимо, в конце были адреса выпускников. Хоронобе район Тамиока», — сказал он и захлопнул альбом. Фудзитане быстро сделал пометку в записной книжке. — Но она могла выйти замуж. Про это уже ничего не могу сказать. — Думаю, нам вполне достаточно этих сведений. — Простите, что побеспокоили вас, — сказал Митараи и устремился в коридор. — Так что случилось, Сно-Бе? громко спросил Сугаи. Устроила радикальную акцию протеста против отправки сил самообороны за рубеж. Ее задержали перед зданием управления национальной обороны. Она кого-то поранила. Сейчас ее держат под стражей в полицейском участке Комагоме. Не замечали за ней подобных наклонностей в школьные годы? Митарайнаабум говорил несусветную чушь. Услышав это, Сугай почему-то паник а затем пробормотал. «Нет, она была примерной ученицей». Кивнув, Митарае поманил нас в коридор. Пока такси везло нас обратно в Хоронобе, я заговорил с Митарае. Сидевший впереди Фудзитани развернулся к нам и тоже слушал. «Ты зачем наплел эту ерунду?» «Да все же сработало, в чем претензии?» Иначе он ничего бы нам и не рассказал. Мне тоже показалось, что не стоило этого говорить. Почему тот преподаватель так резко стал любезным? У него были проблемы идейного характера, поэтому его и сослали сюда. Идейного характера? Убежденный коммунист? Но, как ты понял, все просто и все, как он. Этот товарищ с кислой физиономией совершенно не похож на того, кто вводит дружбу с коллегами в преподавательской. Пространство вокруг его рабочего стола — прямо какая-то черная дыра. А еще на его столе лежали сплошь книги о коммунизме. Такой человек открывается только единомышленникам. — Ого! — благоговейно сказал Фудзитани. Запомни хорошенько, Исиока-кун. В менее освоенные районы всегда устремляются люди сомнительных взглядов и преступники. Историческая аксиома? И по словам преподавателя, с которым мы поговорили в начале, сам Сугай отзывался о Набе как о своей единомышленнице. У него своеобразный стиль преподавания. Вечный бунтарь читает своим ученикам лекции о социализме не стесняясь осуждающих взглядов со стороны коллег. Но только что в нем одновременно поднялись радость, беспокойство и сильное недоумение. Его действия породили преступницу, поэтому он и пошел нам навстречу. Как бы то ни было, это тот самый одиночка, о коих немало можно встретить в подобных краях. Каким-то образом Митараи хорошо понимал, что в голове у таких людей. И все же его способность мгновенно включить хитроумие всегда изумляла меня. После долгой поездки такси прибыло обратно в Харанабе и поехало через поселение. «Хорошо бы пообедать. Отвезите-ка нас в ресторанчик возле станции». «Точно. Уже ведь пробило час дня». Быстренько подкрепившись тендоном и супом местной кухни, Мы вернулись в такси. Тендон — японское блюдо, представляющее собой креветки в кляре, выложенные поверх вареного риса. Мне подумалось, что проще было бы взять машину на прокат, однако Фудзитани любезно заверил нас, что о финансовых вопросах можно не беспокоиться. Такси снова приблизилось к торфяному месторождению — и поехала по асфальтированной дороге, прямой линией, протянувшейся сквозь северную глушь. В этот раз путь также занял около часа. У вершины холма Гасава сбавил скорость и указал пальцем влево. За горой неподалеку от дороги кучковались три убогих домишка. Съехав с асфальта, такси направилось к ним и остановилось перед лачугами. Сначала из машины вышел Митараи, затем мы с Фудзитани. Одна из построек была отведена под хранение свежесрубленной древесины, другая когда-то служила складом, а последняя, жалкая одноэтажная постройка, явно была жилым домом. Вокруг были лишь заросли бамбуковой травы до болота. На заднем плане виднелись горы. С неба затянутого свинцовыми облаками, спускался беспощадный ледяной ветер. Было очень, очень холодно. Я поднял воротник своей куртки. Митарай подошел к жилому зданию. Дверь была заколочена досками крест-накрест. Сразу понятно, что здесь давно никто не живет. Как мы и думали. Глядите, табличка. Правда, разобрать сложновато. Выглядывая друг из-за друга, мы прочли надпись «Но Бе». «А как он, но Бе, точно родилась и выросла здесь?» — сказал Митараи, а я, подражая своему другу, огляделся вокруг. Жилых домов поблизости не было. Хорошо, что мы послушались Митараи и сперва поехали в школу. «Здесь ничего нет». Однако еще недавно здесь жили переселенцы. — Гасава-сан, если что-нибудь знаете об этом доме, поделитесь с нами. Водитель тоже вышел к нам. Сперва он переминался с ноги на ногу, но затем сказал. — Только не говорите никому, что я это сказал. Как-то я слышал, что в этом доме было логово убийц. Якобы его прежние жители убивали людей. Ого! вымолвил Митараи без особого удивления. Такси мчалось к дому Фунае, а Фуцзитани тем временем снова повернулся к нам с переднего сиденья и спросил: Митарай Сенсей, местонахождение Тота Мисаки это большой вопрос. Но что насчет ожившего гермафродита? созданного им из верхней половины Каори и нижней половины Катори. Неужели эта химера и сейчас где-то живет? «Даже и не знаю», — Митарай включил дурачка. «Я думал, что, возможно, это наша нынешняя Каори». «Каори? Каори и есть то существо». «Не исключено, что это создание скрывается где-то среди нас». Однако, полагаю, его местонахождение мы узнаем на удивление скоро. Встретившись в Фунае? Да! кивнул Митарай с крайне самоуверенным видом. Дом Фунае оказался не в такой глуши, как у Нобе. Бедноватое поселение, в котором он стоял, находилось не так далеко от основной части поселка. В саду перед домом торчало иссохшее серое дерево. Снег на Хакайда явно издевается над растительностью. На входе была установлена раздвижная дверь в японском стиле. Отодвинув створку влево, Фудзитани громко извинился за вторжение. Покрытые пятнами сёдзи в глубине дома открылись, и из них вышла седая усохшая старушка в желтом хантене. Сёдзи. Раздвижная дверь, окно или перегородка, разделяющая внутреннее пространство традиционного японского дома. Представляет собой деревянную раму с закрепленной на ней специальной бумагой. Хантен. Японская зимняя куртка с ватной набивкой. «Дома ли госпожа Михо Фунае? спросил Фудзитани. Лицо старушки приняло взволнованный вид. — Ох, так она уже вышла замуж. — Вот как? А не могли бы вы дать нам ее адрес? — А вы простите... Фудзитани протянул ей визитку Коданся и, придумав на ходу пару фраз в духе Митараи, представил меня как писателя, собирающего материал о школе Тессио. Похоже, мой друг стабильно оказывал на него дурное влияние. Это возымело эффект, и мать Михо почти охотно дала нам ее адрес. «Отлично. Хоронобе, значит?» — взглянул Фудзитани на записку. «Если бы она оказалась в Саппоро, нам пришлось бы ой как нелегко». Услышав, что Фунаи живет в Хоронобе, Гасава напомнил нам, что поселение не такое уж и маленькое. Однако, взглянув на записку с точным адресом, он сказал, «Так это совсем близко. Пешком можно дойти». Наш новый пункт назначения вновь оказался странной, одиноко стоящей постройкой. Через дорогу от нее расположилась автозаправка, позади которой протекала речушка с перекинутым через нее хилым деревянным мостиком. На ее противоположном берегу паслись крупные животные светло-коричневого цвета. По виду это были лошади, хотя для них они были как-то маловаты. Слева у реки стоял какой-то завод. Дом Михо был зданием в европейском стиле, обшитым желтыми крашенными досками. Справа у крыши было закреплено треугольное стекло с неаккуратной надписью красной краской, салон красоты, поле. На левой стороне дома висели громоздкие деревянные двери, перед которыми стоял Андон с надписью «Северный олень». Правая половина здания была отведена под салон красоты, а левая — под питейные заведения. Выходя из такси, Фудзитани взглянул на наручные часы. Я тоже посмотрел на свои. Уже перевалило за четыре часа пополудни. Кабак еще не работал. Кратко взглянув в мою сторону, Фудзитани открыл дверь салона красоты. Заведение было скромным, всего два сиденья. На зеленом линолеуме были раскиданы женские журналы и буклеты с картинками. Тапочек не было. Кое-где со стен начала слезать краска. Казалось, мы пришли в ясли, а не в салон красоты. «Есть здесь кто-нибудь?» — крикнул Фудзитани. Пусто. Ни единого посетителя. Сотрудников тоже не было видно. «Иду!» На голос, вытирая руки о фартук, вышла женщина. Она выглядела, как самая обыкновенная домохозяйка, из-за чего это место походило на салон красоты еще меньше. Вы, Михо, Сан? обратился к ней Фудзитани. Да, это я. Она выглядела обеспокоенной. Видимо, догадалась, что мы не местные. Ваша девичья фамилия Фунае, и вы окончили старшую школу Тессио. Ну да. Михо разволновалась еще сильнее. Красавицей ее не назовешь. Но была в ее лице какая-то городская утонченность. Кажется, я понял, почему Такаку Нобе выбрала ее своей единственной подругой. «Меня зовут Фудзитани. Я из издательства Коданся в Токио». Фудзитани как-то замешкался. Словно умоляя спасти его, он бросил краткий взгляд на стоявшего сбоку Митараи. «По правде говоря, мои друзья, Кадзюра Асахия, вы ведь знаете Такаку Нобе, ваша близкая подруга в старшей школе?» — заговорил и пулеметом. Михо кратко кивнула. «Сейчас было лучше положиться на моего друга». Лишон целиком понимал всю картину произошедшего, и потом он единственный, кто умеет столь красноречиво нести полную ахинею. «Вам известно, что нобесан выходит замуж за Кадзюра Асахия?» Я непонимающе взглянул на Митараи. Такое я слышал впервые. Михо, стоявшая перед нами по струнке, тоже выглядело удивленной. «За того самого Асахия?» «Да, за того самого знаменитого Асахия!» «Но у них же такая разница в возрасте!» «Непонятно, какие эмоции ее одолевали, но она побледнела. Их разделяет тридцать два года. Человек в здравом уме такой вариант брака не будет рассматривать», — сурово говорил Митараи. Изучающе, с хитринкой в глазах он рассматривал мехо, уставившуюся в пол. «Но если это по любви...» Наконец. — вымолвила она, но Митарае прервал ее. — А как же возраст? — По вашему мнению, в таком браке есть место любви? Мы с Фудзитани нахмурились. Нашей собеседницей была близкая подруга Такаку, и вряд ли ее можно было разговорить с помощью таких занудств. Митарае всеми фибрами души презирал давний обычай человеческого рода под названием «брак», и, когда речь заходила о нем, становился излишне едким. Однако и колючим языкам хорошо бы знать о такой вещи, как уместность. Так что же тот знаменитый человек, о котором она сказала, Кадзюра Асахи, корифей японского кинематографа, мультимиллионер. Считается, что его капитал составляет в районе... 50 миллиардов? Вдобавок к частному самолету владеет как минимум десятью особняками в стране и за границей. Эдакий японский Анасис. Аристотель Анасис. 1906-1975. Греческий предприниматель, судовладелец, один из самых известных миллиардеров XX века. Все это я слышал впервые. Вдобавок ни свекрови, ни сестер, ни падчериц. Никакого раздражающего женского присутствия. Любовницы бывших жен тоже нет. Если выйти замуж за такого старика, можно целыми днями загорать у бассейна. А если заскучаешь, можно отправиться в бутики на Елисейских полях или Манхэттене поиграть в теннис на юге Франции или покататься на лыжах в Санкт-Морице. К тому же Кадзюра болен, так что достаточно переждать пару лет, и он умрет. В таком случае все наследство отойдет ей. Если душа изволит, она, пожалуй, может скупить целый город. Так что их брак можно назвать счастливым. Митарай врал без зазрения совести. Закончив свою тираду, он перевел взгляд на лицо Мехо. «Первозданная природа, олени, жующие сочную травку. Именно на ваших землях живет настоящее счастье». «Какие еще олени?» Мы с Фудзитаней переглянулись. «Это ведь был 84 четвертый год?» «Тогда Токако внезапно вернулась?» «Да, верно». — кивнула Михо, что удивило меня еще больше. — Вы встретились с ней? — Да. — Здесь? — Да. Она пришла меня проведать. — И ничуть не изменилась. Да, ее характер совсем не поменялся. Но она очень похорошела. Михо аккуратно подбирала слова. — Разумеется. — «Визиты к косметологу, огромные расходы на одежду, дорогая косметика. С такими деньгами и вы станете еще красивее». «Да куда уж мне, деревенщине!» — горько улыбнулась Михо. «Лишняя скромность звучит как сарказм? Я бы хотел узнать, о чем вы говорили с в последний раз. Клиентов у вас, как я вижу, нет?» Можем выйти на улицу, если вам так удобнее. Мехо покорно просунула ступни в коричневые виниловые сандалии, стоявшие в прихожей, и вышла на улицу. — Тогда она ведь сказала, что привезла с собой отца. — Да, именно так. Какая-то магия. Раз за разом Митараи упоминал совершенно неожиданные факты, а Мехо унае Слушалась его, словно под гипнозом. Ее отец тоже получил квартиру в элитном доме в Камакуре и не знал забот. Его взяли работать консьержем. Но какая же это работа, когда тебе всего-навсего нужно открывать и запирать замки? Что? Так тот старик на входе отец, так как у Нобе. Так как Усан, наверное, терпеть не могла этот поселок. Как вам сказать? Ее как раз заподозрили, что во время вечерней учебы она украла деньги из кошелька учителя. Вряд ли она с теплотой вспоминала наши края. Сплетничали, что она водила дружбу с мальчишками, нюхавшими растворитель, хотя никакого участия в их забавах она не принимала. Сама та Како рассказывала, будто бы в наших краях планирует захоронить ядерные отходы. Она не раз называла безумцами тех, кто собирался оставаться здесь на всю жизнь. — Она жестокая! — возмутился Митараи. — Отнюдь! — сходу возразила Михо. Однако в какой-то момент в Такако что-то поменялось. Раньше она подобного не говорила, напротив — Она была очень чуткой по отношению к другим людям. Не все ведь могут уехать отсюда. Михо медленно направилась за здание. Митарай зашагал сбоку, мы с Фудзитани шли за ними следом. Мы вышли к речке с земляным берегом, настолько узкой, что ее можно было перепрыгнуть с разбега. Такие пейзажи пробуждали во мне ностальгию, и ощущение чего-то очень родного. Но смотреть на воду, совершенно покрывшуюся белой пеной, было грустно. Даже реки в Токио были не настолько грязными. Когда мы были детьми, здесь плавал лосось. Вдвоем мы часто приходили сюда и болтали о том, как здорово было бы жить здесь, возле реки, когда обзаведемся своими семьями. Мехо горько усмехнулась. Из них двоих лишь она воплотила эту мечту. О чем она думала? Не о том ли, какая огромная пропасть пролегла между ней и ее близкой подругой? Даже в старшей школе она часто сочиняла сказки и обожала читать. Какие сказки? спросил Митарай. Кажется, это были истории о возрождении нашего поселка. Конечно, то были ребяческие мечты — возрождение поселка. Тогда взрослые часто повторяли, что железная дорога обречена, и Хору-Нобэ придет конец. Но в этом случае можно было бы вдохнуть в наш поселок новую жизнь, объявив его родиной Санта-Клауса. Родина Санта-Клауса. Звучит неплохо. Здесь ведь есть ферма северных оленей. Михо указала в сторону стада животных. «Так то были олени!» «На Рождество наше здание и станцию декорируют в скандинавском стиле, а жители переодеваются в Санта-Клаусов, тащат за собой сани и развлекают туристов. Поэтому она и рисовала такие картинки и сочиняла такие истории. «Талантливая девушка!» «Да, талантливая!» — Слегка странная, правда? — Странная? — переспросил Митараи, а Михо снова горько усмехнулась. — И что же в ней было странного? Она говорила, что не очень-то любит мужчин. — Токако сан ведь собиралась стать медсестрой. — Да, о говорила об этом еще в детстве. Возможно, потому что ее отца и старшего брата то и дело поколачивали в драках. Она считала, что для женщины лучше профессии не найти. Но тот случай с воровством стал поворотной точкой. После него она изменилась. Возможно, посчитала, что без денег в мире ничего не выйдет? — Да, — кивнула Михо, вперив взгляд в белую пену на реке. — Расскажите о вашей встрече... В 84 году. Что она вам сказала в начале? Это был наш первый за долгое время разговор. Тогда я еще не была замужем, но мы с будущим мужем уже были помолвлены и часто приходили сюда гулять. Поэтому здесь мы и встретились с ней. Зачем она вернулась? Сказала, что приехала за отцом. Она боялась оставлять его здесь одного. И решила перевести его к себе в Камакуру. А как же ваш дом здесь? Он будет пустовать? поинтересовалась я. Я ведь знала, что мать Такаку скончалась много лет назад. Да, вряд ли его кто-то купит, ответила она. Вам доводилось ходить домой к Такаку в гости в средней или старшей школе? Конечно. Летом туда можно добраться на велосипеде, а зимой приходится идти пешком. По пути нужно перебраться через перевал, поэтому в детстве мама давала мне с собой колокольчик. Говорила, туда могут выходить медведи. Да, в отдаленных местах они бывают. А как она описывала свою жизнь в Токио? Какой работой она занималась? Она хотела стать медсестрой, но бросила эту затею. Сказала, что, возможно, выйдет замуж. На вопрос, кто ее жених, она ответила, что известный человек, и его имя мне точно знакомо. Я сгорала от любопытства, но Такаку пообещала назвать его, как примет окончательное решение. С тех пор никаких вестей от нее не было. Я думала, вдруг она мне наврала. В день моей свадьбы от нее раньше всех пришли поздравительная телеграмма и деньги в подарок, и все. Позже я отправила письмо по адресу в Камакуре, но оно вернулось. Я беспокоилась за нее. Прошло уже восемь лет. Все это время я думала, что Такако так замуж и не вышла. Митарай беседовал с Михо, словно продавец, собирающийся всучить покупателю автомобиль последней модели. Пока она говорила, Митарай задумчиво держался за лоб. Со стороны казалось, будто он обдумывает, как бы аккуратно заговорить об автомобиле. — А Такаку тогда не упоминала дом в Камакура-Яме или многоэтажный дом на мысе Инамурагасаке? — спросил Митарай, подняв голову. Ее взгляд устремился куда-то вдаль, словно она перебирала воспоминания. А затем она покачала головой. — Нет ничего такого. — А про отца она что-нибудь рассказывала? Она снова перевела взгляд вдаль. — Нет. — И про мужчину, за которого собиралась замуж? — Нет. Она не сказала совершенно ничего. — Про то, что ее отца устроит на ту работу? — Это произошло уже несколько лет тому назад. Я хорошо запомнила, что о себе она ни словом не обмолвилась. А про гермафродита она ничего не говорила, в разговор вмешался Фудзитани, стоявший позади. Герма что? Ну, это человек, имеющий и мужские, и женские признаки. Нет, ничего. В этот момент мне чего-то показалось, что Михо Фунае. «Стало некомфортно». «Ясно», — сказал Митараи. Он явно ожидал вытянуть из нее больше информации и выглядел довольно разочарованным. «Что ж, у меня скоро возвращается ребенок из школы, так что, если позволите...» Михо медленно двинулась в сторону дома. Митараи последовал за ней. «Итак, вы встретились с ней лишь раз, в восемьдесят четвертом». «С тех пор у вас не было возможности увидеться с ней?» «Да, ни разу с тех пор. А по телефону вы не говорили?» «Нет». «А не показалось вам в восемьдесят четвертом, что она изменилась еще больше? Может быть, она необычно вела себя или разговаривала?» «Не припомню чего-то особенного, но это уже дело давнее». «Вы встретились с ней здесь, а затем сразу же распрощались?» «Да». Она приехала на арендованном автомобиле. Сказала, что перевезла на нем отца в Ваканай, а затем заехала домой за вещами и направилась ко мне. Но в машину я не садилась. «В Ваканай?» «Да». Там они должны были сесть на самолет. Отец ждал ее в отеле Почти весь багаж они уже отправили в Камакуру. Но все дорогие ей вещи — книги, куклы, картины и много еще чего — она подарила мне. Представьте себе, она привезла их на автомобиле. Сказала, что хочет оставить здесь все имущество времен жизни в Хоронобе: Дорогие пластинки, чайные чашки, одежду — Она отдала мне, а ненужное решила выбросить или передарить кому-то еще. Да, про меня она не забыла. Даже сейчас я храню практически все, что досталось мне от Такако. А не было среди ее вещей чего-нибудь необычного? Да нет вроде. Только то, что я перечислила. До сих пор помню, как думала, неужели все это мне — «Да я теперь богачка, до да чего же хорошая одежда?» «А больше ничего странного не было?» «Так, погодите-ка...» Мехо стала какой-то задумчивой. Вспомнила, так каку попросила помочь ей перетащить сюда на задний двор какой-то хлам. «На задний двор? Это где?» Митарай смотрел на Михо зловещими, беспощадными глазами. Михо вновь подошла поближе к реке. Отсюда открывался вид на завод. «Вот сюда, на берег. Сейчас здесь ничего нет, но тогда, на этом месте, напротив завода стояли металлические бочки, а возле них была свалка. Мы сложили ненужные вещи в коробки, донесли их сюда и выбросили» а затем она вскарабкалась на гору бочек. «Что?» Мне было не по себе. Она выглядела уставшей, у нее подкашивались ноги. Одна из бочек зашаталась, та Акко свалилась и со страшным звуком ударилась головой об бревно на земле. Я вскрикнула и отскочила в сторону. как у потеряла сознание, я решила позвать кого-нибудь, начала кричать... Но тут она открыла глаза и выпалила нечто странное. Что именно? Уставилась на меня налитыми кровью глазами и что? Это была нечеловеческая речь. Я была в ужасе, подумала, что она лишилась рассудка. Так что это было, если не человеческая речь? Это были цифры. Цифры. Да. Она долго говорила лишь цифры. У меня сердце ушло в пятки. Я дрожала и плакала, повторяя себе «Только держи себя в руках», а она все продолжала говорить цифрами. Я уже не помнила себя от страха. Глазами Тараи засветились. Кажется, это и была столь нужная ему информация. «Цифры!» «Так все-таки это были цифры!» — прокричал он. Кажется, его осенило. Он резко схватил Мехо за плечо. «Вы помните их?» «Да какое там? Восемь лет прошло». «Может, вы хотя бы помните отдельные цифры или сколько их было?» Не унимался он. Мехо улыбнулась. «Да бестолку это! Хотя...» «Что хотя?» «Кажется, она повторяла одни и те же цифры». Повторяла. Вспомнила. А Како быстро пришла в себя и спокойно уехала. Но я была слишком потрясена, и некоторое время после нашего расставания не могла забыть эту цепочку цифр. Кажется, я записала их на титульном листе одной из книг, что она мне подарила. «Какая же вы все-таки мудрая женщина!» А не могли бы вы прямо сейчас их посмотреть?» Митараи едва не обнимал Михо. «Не знаю, удастся ли мне найти ту книгу. Подождете немного. Я готов ждать хоть часами», — бодро ответил митарае Михо быстро зашла обратно в свое скромное жилище. Мы остались ждать ее перед домом. По ту сторону дороги, возле автозаправки, нас ждал автомобиль Гасавы. Двигатель он так и не выключил. Возможно, виной тому был холод. — И все-таки это цифры! — вновь выкрикнул Митараи. Рассматривая неказистую вывеску, я предавался размышлениям. Пожалуй, хоро вполне хватало одного салона красоты. Заведение Мехо явно было здесь единственным в своем роде. Не припомню, чтобы со вчерашнего вечера видел в поселке... Другие салоны красоты. И даже здесь посетителей нет. Вот из какого места Такако-Нобе перебралась в Камакуру. «Если мы успешно раскроем это дело, то больше всех будем обязаны тому, кто восемь лет назад расставил там металлические бочки», прошептал Митарай, нетерпеливо расхаживая взад-вперед. Пока что я не понимал, что он имеет в виду. Мы прождали добрых полчаса, стуча зубами. Близился закат. Сумерки сгущались, становилось все холоднее. Не верилось, что сейчас весна. Но только я предложил Митарае подождать в машине, как дверь распахнулась. За подол юбки Михо держался мальчик, четырех-пяти лет. «Ну-ка, поздоровайся», — сказала она сыну, приближаясь к нам. Мы с Фудзитани поприветствовали его. Мальчик кивнул и спрятался за спиной матери. Митарай здороваться не стал. У него на это времени не было. «Нашли?» — нетерпеливо спросил он. «Да, я помнила, что книга была на английском языке, и вот, наконец, нашла ее». На обложке книги, которую она протягивала, было написано по-английски «Падение дома Ашеров». «По! В оригинале!» «Такое она любила читать!» — спросил и медленно открывая твердую обложку. Под ней обнаружились цифры, в спешке нацарапанные шариковой ручкой. «Один восемь шесть семь пять». «Забирайте!» Мне от нее уже никакого толку. Зажав падение дома Ашеров под мышкой, Митарай сжал руку Михо. «Большое спасибо, Михо-сан. Вы даже представить себе не можете, насколько я вам благодарен. Пусть на этой неделе у вас произойдет что-нибудь хорошее». Отпустив Михо, он повернулся к нам. «Ну что же, обратно в Йокагаму?» На этом наши дела закончены.